он заживо сгорел в своей постели. Почувствовав, как у меня похолодело в животе, я все же решилась спросить, а где жил этот мистер Клейтон? Как оказалось, Джордж Клейтон действительно жил в большом старом доме, в котором теперь обитала Кони. Из последующих расспросов выяснилось, что мистер Клейтон... умер как раз в той комнате, которую Кони и Дэн использовали под столовую, и в которой чуть не сгорела память. Может ли все это быть случайным совпадением? Или же злой старик решил отомстить из могилы? Юдит Диксон, Сайфити, Харбор, Флорида, март 1972 года. Призрачное шоссе. В 1994 году я водил грузовик, принадлежавший одной компании из Феникса. Однажды ночью я перевозил из Луизианы в Феникс партию миниванов на одиннадцатитонном тонном Шевроле с 15-метровым трейлером. Грузовик вел себя паршиво. Казалось, что... Вот-вот развалится, и я уже боялся, что до «Феникса» он не доберется. Доехав до «Эль-Паса», я завернул на знакомую стоянку грузовиков, Уставшие, измученные, больная рука опять начала меня беспокоить. Выпив кофе, я немного поговорил с несколькими дальнобойщиками. Я понимал, что должен отдохнуть, но слишком торопился попасть домой. Выехав со стоянки, я увидел указатель поворота на шоссе номер 13. И что-то подсказало мне, что надо свернуть туда. Я не мог поверить своему счастью. На шоссе не было ни одной машины. Покрытие оказалось совершенно гладким, без единой выбоины. И даже мой грузовик ехал по этой дороге абсолютно плавно, почти как новый. По пути мне не встречалось ни дорожных указателей, ни населенных пунктов, только три старых индейских кладбища. По расчетам мне предстояло ехать по крайней мере 7 часов, и я был очень рад тому, что мне попалась хорошая дорога и что моя упряжка ведет себя вполне прилично. На радостях я даже не обратил внимания на то, что по пути почему-то не встречается никаких ответвлений, даже... к автостоянкам. Тем не менее, о шоссе номер 13 я кое-что слышала раньше. Как рассказывали дальнобойщики, если водитель, который едет из Эль-Паса Феникс, попадет в какие-то серьезные неприятности, то он окажется на этой самой дороге номер 13, где будет в полной безопасности. Я сразу вспомнил рассказы тех, кто утверждал, будто путешествовал по призрачному шоссе. Один из них, когда попал в эль Пасса, был тяжело болен, но очень стремился домой, Феникс. Уже в Фениксе доктора выяснили, что у него был сердечный приступ, и тем не менее он без всяких проблем проехал эти 412 миль. Выглянув в окно, Я увидел, что слева от меня на плоском камне сидит огромный, совершенно белый волк. Не двигаясь с места, он пристально смотрел на меня своими пронзительными зелеными глазами. Миновав волка, я тут же встретил самый первый дорожный указатель. Я не мог поверить своим глазам. Там было написано «До границы штата Аризона девять миль». К этому времени я провел в пути Всего два часа. Вскоре впереди показался единственный съезд в шоссе номер 13. Я прочитал указатель «Феникс» 18 миль. На свою автобазу я прибыл ровно через два с половиной часа после выезда из Эль-Паса, хотя обычно такая поездка занимает 7 часов. К тому времени, когда я очутился на 35-й авеню, Грузовик снова забарахлил, так что мой механик никак не мог понять, каким образом я проехал на нём 412 миль. Не мог понять этого и я, хотя всегда буду благодарен шоссе номер 13, призрачному шоссе. Джон Гержабик, Феникс, штат Аризона, март 1997 года. «Говорящие игрушки».